Глава семьдесят девятая. Крайне педантичная запись Морреля. Пытаться написать роман-комик таким образом, чтобы текст предполагал иные ценности и содействовал антропофаническим целям, что мы продолжаем считать возможным, казалось бы, обычный роман не дает возможности для такого рода поиска, ограничивая читателя своим кругом. Чем более определённым, чем лучшим писателем является автор. Неизбежные остановки и тупики на различных ступенях драматического, психологического, трагического, сатирического или политического, попытаться создать такой текст, который не захватывал бы читателя, но который бы непременно делал его собеседником, на шёпоте его под прикрытием условного развивающегося повествования ины изотерические пути. демотическое письмо, рассчитанное на читателя самку, потребителя, который, впрочем, не продвинется дальше начальных страниц, совершенно запутается, будет шокирован и станет клясть себя за напрасно выброшенные деньги, с некоторыми свойствами иератического письма. Провоцировать написать текст непричесанный, где узелки не будут тщательно завязаны, текст ни на что не похож и абсолютно антироманный по форме, хотя и не антироманческий по духу. Не запрещая себе пользоваться лучшими приёмами этого жанра, когда того требует дело, всегда помните совет Андре Жида: Ne jamais profiter de l'élan acquis. Примечание. Никогда не злоупотреблять достигнутым. Французский конец примечания. Как и все избранные творения Запада, Роман довольствуется замкнутой структурой, решительно в противовес этому отыскать возможности раскрыть структуру, для чего подрубить под корень систематическую конструкцию характеров и ситуации. Метод ирония, постоянный критический взгляд на себя, инконгруэнтность, воображение никому не подчинённое. Попытка создания подобной структуры зиждется на отказе от литературы как таковой, отказе частичном, поскольку и он в свою очередь опирается на слово, хотя должен присутствовать в каждой операции, предпринимаемой автором и читателем. Короче говоря, использовать роман так, как используют револьвер для защиты мира, меняя тем самым его смысл и знак. Взять у литературы то, что является живым мостом от человека к человеку, и чем научный трактат или эссе могут быть только для специалистов. Повествование, которое не было бы предлогом для передачи послания, не существует послания самого по себе. Есть посланцы, они-то и являются посланием, равно как любовь это тот, кто любит. Повествование, которое действовало бы подобно веществу, кагулирующему прожитой человеческой жизни, подобно катализатору туманных и труднодоступных понятий и в первую очередь сказывалось бы на том, кто пишет. Вот что такое антироман: в то время как любая закрытая структура будет систематически оставлять за своими пределами всё, что способно превратить нас в посланцев, приблизить нас к нашему пределу, нас таких ещё далёких от того, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Странное самотворчество претерпевает автор со стороны своего произведения. Если из этой магмы, каково и является день погружения в существование, мы хотим извлечь и пустить в ход ценности, которые наконец-то явят антропофанию, что в таком случае делать с чистым разумом, с разумным разумом. Со времён Элиатов у диалектического мышления было достаточно времени, чтобы дать плоды. И мы едим эти плоды, они необычайно вкусны, но сочатся радиоактивностью. И почему же, присутствуя на завершении этого пира, мы так грустны, братья мои, по 1950 такому-то году? И ещё одна записка, как видно в дополнение. Положение читателя. Как правило, всякий писатель ждёт от читателя, чтобы тот его понял, приняв во внимание свой собственный опыт или чтобы он воспринял определённое послание и воплотил его в свой опыт. Писатель-романтик хочет, чтобы поняли его самого непосредственно или через его героев. Писатель классического реализма хочет научить, оставить свой след в истории. Третья возможность сделать читателя соучастником, товарищем в пути. Соединить их одновременностью, поскольку чтение отбирает время у читателя и передаёт его времени автора. Таким образом, читатель мог бы стать соучастником со страдающим тому опыту, через который проходит писатель, в тот же самый момент и в той же самой форме. Все эстетические уловки в этом случае бесполезны. Материя должна вынашиваться и зреть. Необходим непосредственный жизненный опыт, переданный через посредство слова, однако слова как можно меньше эстетически нагруженное. Вот каков он комический роман, отличающийся иронией. антикульминациями и иными признаками, указывающими на совершенно особые цели. Для этого читателя Monsemblamble mon frère примечание моего ближнего моего брата французские стихотворения Шарля Бодлера конец примечания. Комический роман, а что такой Улисс должен быть подобием сна, где за тривиальными событиями улавливается более серьёзный заряд, сущность которого нам не всегда удаётся проникнуть. В этом смысле комический роман должен являть собой необычайную скромность. Он не обольщает читателя, не взнуздвывает эмоций или каких-либо других чувств, но даёт ему строительный материал, глину, на которой лишь в общих чертах намечено то, что должно быть сформировано и которое несёт в себе следы чего-то, что возможно, является результатом творчества коллективного, а не индивидуалистического. точнее сказать, это как бы фасад с дверями и окнами, за которыми творится тайна, каковую читатель-сообщник должен отыскать. В этом-то и состоит сообщничество, но может и не отыскать. В таком случае посочувствуем ему то, чего автор романа достиг для себя, повторится многократно и в этом чудо в читателе-сообщнике. Что же касается читателя-самки, то он остановится перед фасадом, а фасады, как известно, бывают замечательно красивыми, чрезвычайно тромп-л'ои, примечание, похожие на настоящие французские конец примечания. И на их фоне можно к полному удовольствию разыгрывать комедии и трагедии онет-ом, примечание о благородном человеке французский конец примечания. ко всему общему великому удовольствию, а кто станет возражать, того пусть поразит бери-бери. В скобках глава 22.